Глава 3. Как будет угодно их чести. За 3 секунды до получения письма Ибб Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля.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 Теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции. Я нетерпеливо кликнул. Консель, Консель – это мой слуга. Очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствованиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец, существо флегматичное по природе —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 Консель постоянно вращался в кругу нашего ученого-мирка при ботаническом саде и кое-чему научился. Он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и с быстротой акробата пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать в этом была его жизнь. Дальше он не шел.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 что я сообщаю этим сложным оборотом, что мне было 40 лет. Но у Канцеля был один недостаток. Он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня честью, что подчас сильно меня раздражало. «Канцель!» — повторил я торопливо, принимая за сборы в плавание. Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Канцеля. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странствие.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 «Их честь изволил звать меня», — сказал он, входя в комнату. «Да, я звал. Собирай меня в путь, дружище. Собирайся сам. Мы отплываем через два часа». «Как будет угодно их чести», — отвечал спокойно канцель. «Нельзя терять ни минуты. Укладывай в чемодан все мои дорожные принадлежности. Платье, рубашки, носки. Бери всего побольше. Как можно больше. Не считай, да поскорее, поскорее».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 — О, разумеется, — отвечал я уклончиво, — разумеется, только нам придется сделать небольшой крюк. — Как будет угодно их чести. — О, этот крюк пустячный. Мы только несколько обогнем, обогнем прямую дорогу. Вот и все. Мы отплываем на Аврааме Линкольне. — Как их чести заблагорассудится, — отвечал безмятежно консель.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 Открыл достаточный кредит своей морской свинке, затем вместе с канцелем прыгнул в карету. Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, проехал по 4-й авеню до Бауэр-стрит, повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-й пристани. Отсюда нас, людей, экипаж, лошадей доставили на Катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин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 Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой. Она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией. Тут нам будет удобно, сказал я конселю. Так же отлично, с позволения их чести, как раку отшельнику рак трубача», — ответил консель.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 В ответ на эти салюты Авраам Линкольн троекратно спускал и поднимал американский флаг с 39 звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный Бакинами Фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечность Санди Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. Процессия лодок и буксиров провожала фрегат до самого маяка.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 Океана.